Глава 3. Юг. 1820-1824 годы. Пушкин направлялся в Екатеринослав, ныне Днепропетровск, где в это время находилась резиденция начальника иностранных колонистов на юге России Инзова, к чьей канцелярии он был причислен. Инзов вскоре был назначен исполнять должность э, наместника Бессарабии, а затем и Новороссийского края. В его руках сосредоточилась огромная административная власть. Формально Пушкин не был сослан. Отъезду был придан характер служебного перевода, однако начальник Пушкина, Пушкин служил по Министерству иностранных дел, либеральный министр, граф Каподистрия, По требованию императора изложил Инзову в письме Все вины молодого поэта. Меры эта, однако, возымело обратное действие. Инзов, побочный брат Масона и друга Новикова Турбецкого, воспитанный в нравственной атмосфере Новиковского кружка, соединял истинную храбрость. Он участвовал в десятках сражений под командованием Суворова, Милорадовича, Кутузова, уже при Требии и Нове, командуя полком, а при Березине и под Лейпцигом дивизией. С редким человеколюбием он был специально награжден французским орденом почетного легиона за гуманное обращение с пленными французами. Спартанец в быту, друг молодости поэта Радищева Пнина, он втайне сочувствовал либеральным настроениям молодежи. Письмо Каподистрия оказалось для него лучшей рекомендацией, и он сразу же взял Пушкина под свою опеку. Маршрут поэта пролегал в стороне от Московского тракта через Лугу, Великие Луки, Витебск, Могилев, Чернигов и Киев. До царского села его проводили друзья Дельвик и Яковлев. Далее он ехал один в сопровождении крепостного дядьки Никиты Козло. Позади была петербургская жизнь, впереди дорога. Начался период скитаний, жизни без постоянного места, без быта. Он продлился до 9 августа 1824 года, когда нога поэта ступила на порог родительского дома в Михайловском. Дорога, оторвав Пушкина от пестрой полноты петербургской жизни, дала ему возможность осмотреться. Основной итог был таков. 11 июня 1817 года в Петербург приехал подающий надежды мальчик, 6 мая 1820 года через царско-сельскую заставу выехал поэт, уже заслуживший известность и признание не только в кругу друзей. 15 мая цензор Тимковский подписал разрешение поэмы «Руслан и Людмила». Вышла в свет в конце июля-начале августа. Однако отрывки из нее стали появляться в печати уже с весны 1820 года, и в устном чтении она сделалась известной в кругах петербургских литераторов еще до ссылки поэта. Поэма вызвала разноречивые толки, из которых далеко не все были одобрительными. Критические споры вокруг поэмы разгорелись, когда Пушкин уже находился на юге, Но одно было безусловно ясно. Отныне жизненный путь Пушкина определился однозначно и в собственных глазах, и в глазах общества отныне он не шалун, пишущий стихи, а поэт. Самосознание это наполняло Пушкина чувством уважения к своему поприщу и говорило ему о том, что период ученичества окончен. Теперь уже не мудрые наставники, а он сам должен определять и характер своего творчества, и то, как ему вести себя. Вопрос этот приобретает новый смысл, как должен вести себя поэт. Пушкин отдавал себе отчет в том, что отныне его человеческий облик, поведение, даже внешность оказываются таинственно, но прочно связанными с его поэзией представление о том, что жизнь поэта, его личность, судьба сливаются с творчеством, составляя для публики некое единое целое, принадлежит времени романтизма. В предшествующей эпохе произведения жили для читателей своей отдельной от авторов жизнью. В них ценили не отражение авторской индивидуальности, а близость к истине единой, «вечный, ясный, как солнце», по выражению французского философа Декарта. Биография автора воспринималась как нечто постороннее по отношению к творчеству. Она не находила отражения ни в наиболее значимых высоких жанрах, например, в воде, ни даже в аллигической поэзии, допуская в виде намеков лишь в произведения низкие, по преимуществу комические читатели не искали в жизни поэта ключей к смыслу его стихотворений. Если им и давалась в руки биография писателя, это было возможно лишь по отношению к признанному великим, как правило, уже умершему поэту. То в ней выделялись некие общие иконописные черты, сближающие его с единым идеальным образом. Все, что составляло в человеке индивидуальное, игнорировалось. Биография фактически колебалось между житием и послужным списком. Сначала предромантизм, а затем и романтизм увидел в поэте прежде всего гения, неповторимый и своеобразный дух которого выражался в оригинальности его творчества. Творчество поэта стало рассматриваться как один огромный автобиографический роман, в котором стихотворения и поэмы образовывали главы, а биография служила сюжетом. Два гения романтической Европы, Байрон и Наполеон, закрепили эти представления. Первый тем, что, разыграв свою личную жизнь на глазах у всей Европы, превратил поэзию в цепь жгучих автобиографических признаний, второй, показав, что сама жизнь может напоминать романтическую поэму. В России Жуковский... Давыдов, Релеев, каждый по-своему связали свою жизнь сложными нитями со своей поэзией. Это романтическое жизнеощущение, которое тогда было еще не традицией, а витающим в воздухе живым литературным и шире культурным переживанием, послужило для Пушкина на новом этапе его художественной жизни точкой опоры. Основываясь на нем, он пошел дальше, создав не только совершенно неповторимое искусство слова, но и совершенно неповторимое искусство жизни. Романтическое жизнь ощущения было в этот момент спасительно для Пушкина, потому что оно обеспечивало ему столь сейчас для него необходимое чувство единства своей личности. Пребывание в Петербурге исключительно обогатило Пушкина. Общение с широким кругом передовых современников, участие в дискуссиях ввело его в самый центр интеллектуальной идейной жизни эпохи, напряженная жизнь сердца развела мир его эмоций. Встречи с женщинами и при общении к очень высокой в ту пору культуре чувств и сердечных переживаний развивали душевную тонкость, способность ощущать, чувствовать, замечать и выражать нюансы чувств а не только их примитивную гамму. Наконец, вхождение в разнообразные и разностильные коллективы обогатило его чувством стиля поведения. Результатом всего этого была исключительно развившаяся способность гибко перестраивать свою личность, меняться в разных ситуациях, быть разным. Позже Пушкин выделил эту черту в Онегине, как он умел казаться новым. Такая способность свидетельствовала о гибкости и богатстве души. Однако в ней была скрыта и опасность утраты внутренней ее целостности. Слишком большая многогранность и гибкость грозили потери собственной ориентации. Романтизм здесь пришелся вовремя. Он не только помог Пушкину стать в поэзии выразителем своего поколения, но и способствовал собственному строительству его личности. Одним из основных требований романтизма к личности гения была неизменность, подчинение единой страсти, целостность. Один он был везде, холодный, неизменный, писал Лермонтов о Наполеоне, придавая ему типичные черты романтического героя. Подобно тому, как в творчестве Пушкина этого периода стилистическое разнообразие предшествующих лет сменяется единством романтического стиля, личное, собственное поведение поэта заметно ориентируется на некий единый эталон. Этим идеалом нормой становится романтический герой. Романтический тип поведения, глядя на него с точки зрения других эпох, часто упрекали в неискренности, отсутствие простоты, видели в нем лишь красивую маску. Конечно, эпоха романтизма расплодила своих грушницких, поверхностных и мелких любителей фразы, для которых романтическая мантия была удобным средством скрывать в первую очередь от себя самих собственную незначительность и неоригинальность. Но было бы глубочайшей ошибкой забывать при этом, что тоже мироощущение и тот же тип отношений со средой мог давать Лермонтова или Байрона. Приравнивать романтизм к его мелкой разменной монете было бы глубоко ошибочным. Характерной чертой романтического поведения была сознательная ориентация на тот или иной литературный тип. Романтически настроенный молодой человек определял себя именем какого-либо из персонажей расхожей мифологии романтизма: демона или Вертера, Мельмота или Агасфера, Гяура или Дон Шуана? Примечание Вертер, герой повести Гёте. страдания юного Вертера, трагически влюбленный и кончающий самоубийством юнош Мельмот Герой романа английского писателя Мэттьюрина — Мельмотт-Скиталец, таинственный злодей, демонический соблазнитель. Агасфер Вечный Жид, персонаж ряда романтических произведений, вечный скиталец, отринутый Богом и людьми. Геур и Дон Жуан — образы романтических бунтарей и скитальцев из поэм Байрона. Между людьми своего окружения он также, соответственным образом, распределял роли литературных или исторических героев. Полученный таким образом искусственный мир становился двойником бытовой реальности. Более того, для него он был более реальным, чем пошлая окружающая действительность. Так он видел и так понимал мир и людей». Книжность в строе души отнюдь не означала у лучших представителей поколения неискренности или манерности. Напротив, она часто сочеталась с наивностью. Ярким примером может быть пушкинская Татьяна, которая, воображаясь героиней своих возлюбленных творцов, Кларисой, юлии Дельфиной, в тишине лесов одна с опасной книгой бродит, Она в ней ищет и находит свой тайный жар, свои мечты. Себе присвоя чужой восторг, чужую грусть, Татьяна и Онегину отводит роль одного из известных ей героев британской музы. Книжность этих чувств не мешает им быть и искренними, и глубокими. Главными чертами романтического героя были одиночество, разочарованность, равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, преждевременная старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи XIX века. Как писал Пушкин Горчакова. Романтический герой всегда в пути. Его мир — это дорога. За спиной у него покинутая родина, ставшая для него тюрьмой. Все связи с родным краем оборваны, в любви он встретил предательство, в дружбе яд клеветы. В друзьях — обман, в любви — разуверение, и яд во всем, чем сердце дорожит. Дельвик — вдохновение. Но и на чужбине скиталец не останавливается, всякая остановка для него насильственна. Задерживается ли он на месте от того, что попадает в плен к диким, но вольнолюбивым жителям экзотических стран, или его привязывает к месту сердечное влечение, тюрьма или счастье для него в равной мере неволя. Он бежит из тюрьмы или порывает с любовью ради того, чтобы продолжать свои гордые и одинокие скитания. Преждевременная старость души имеет два различных скрытых мотива. Часто они совмещаются. Она может быть вызвана мертвящим действием рабства царящего на родине беглеца. В этом случае сюжет обретает политическую окраску, и попавший в плен к дикарям герой лишь меняет один вид рабства на другой. И ужасен ли обмен? Дома, цепи, в чуже, плен. Грибоедов — хищники на Чигеме. Однако возможен и другой мотив. На далекой родине беглец оставил тайную, неразделенную, порой преступную любовь. Любовь это лишена надежды. Беглец вытравил ее из сердца, но сердце его угасло для любви, и он не может ответить на младенческие свежие чувства дикой девы. Возникает миф о неразделенной, тайной любви. Такова была в общих чертах мифология романтической личности. Как мы увидим, Пушкин был весьма далек от рабского копирования ее схем. Однако он учитывал, что романтизм представляет собой факт общего культурного сознания эпохи, и читатель смотрит на него, человека и поэта, именно сквозь такую призму. Вступая с этими еще новыми культурными представлениями в своеобразную игру, Пушкин частично под их влиянием стилизовал собственное поведение, частично же обаянием и авторитетом своей личности влиял на читательское представление о человеческом облике поэт. В середине мая Пушкин проехал через Киев. Здесь он встретился с рядом петербургских знакомых, в частности, с семьей известного генерала, героя 1812 года Николая Николаевича Раевского. С Раевским Пушкин познакомился, видимо, через Жуковского, а с его сыном Николаем Николаевичем-младшим дружески сошелся еще в Петербурге. 17 мая он прибыл в Екатеринослав, место своей новой службы. Службы, собственно говоря, не было. Инзов встретил его ласково и уже 21 мая послал в Петербург благоприятный отзыв о Пушкине. Вскоре поэт, купаясь в Днепре, Серьезно простудился. Больного его подобрали, проезжающие через Екатеринослав по пути на Кавказ Раевский. В письме брату от 24 сентября 1820 года Пушкин так описал это знаменательное для него путешествие. Инзов благословил меня на счастливый путь. Я лег в коляску больной. Через неделю вылечился. Два месяца жил я на Кавказе.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 Любимая моя надежда — увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского. Ночью 19 августа 1820 года Пушкин с Раевским прибыл на военном бриге Менгрелия в Гурзув. В дороге на палубе он написал элегию «Погасло дневное светило», ознаменовавшую начало нового периода в его поэзии. В Гурзуфе он пробыл до начала сентября, купался в море и объедался виноградом. Писал, не до нас сочинение, замечания о донских и черноморских казаках. Несколько легий, и начал работу над кавказским пленником. Здесь он открыл для себя двух новых поэтов Шанье и Байрона. Начал систематически изучать английский язык. В начале сентября Пушкин в обществе Раевского-старшего и Раевского-младшего верхом покинул Гурзуф. Они проехали через Алубку, Семиис, Севастополь и Бахчисарай, где осматривали Ханский дворец, затем направились в Симферополь. В середине сентября Пушкин оставил Крым и через Одессу направился в Кишинев, куда в это время перенес свою резиденцию Инзов. Короткий отдых, который судьба дала Пушкину, закончился. Кишинев не был спокойным захолустьем. Он лежал на перекрестке важнейших политических и военных конфликтов эпохи. Жизнь в Кишиневе ставила трудные вопросы и требовала ответов. Во многом она возвращала Пушкина к проблемам петербургского периода. Но сам поэт уже был другим. Пушкин пробыл в Кишиневе с отлучками и отъездами с 21 сентября 1820 года по 2 июля 1823 года. Здесь он пережил надежды, связанные с греческим восстанием и разгром его, вдохнул воздух находящегося перед битвой кружка Орлова и был свидетелем уничтожения этого кружка, так и не дождавшегося открытого сражения с самодержавием. Здесь поэт пережил минуты подъема и горьких разочарований. Пребывание в Крыму, несмотря на всю его краткость, всего несколько недель, сыграло огромную роль в жизни и поэзии Пушкина. К этому времени восходят многие творческие замыслы и впечатления, которые потом разрабатывались и трансформировались в сознании поэта. Но с этим же временем связаны и исключительно важные жизненные впечатления – Образ Крыма вошел в пушкинское представление о счастье. 2 февраля 1830 года он писал «Среди моих мрачных сожалений меня привлекает и оживляет одна лишь мысль о том, что когда-нибудь у меня будет клочок земли в Крыму». Пейзажи Кавказа и Крыма одели живой плотью романтические представления. То, что в Европе входило в литературную моду, Ориенталия, восточность, быстро превращаясь в систему литературных штампов, ожила перед глазами поэта как бытовая реальность. Романтизм, казавшийся в Петербурге экзотической сказкой, на Кавказе обернулся правдой и жизнью. Это толкало к тому, чтобы и в себе самом искать черты романтического героя. Романтическое мироощущение позволяло слить душевный мир и окружающий пейзаж в единую, имеющую общий смысл картину. Однако мир пушкинских настроений этих месяцев отнюдь не был воспроизведением романтических стандартов. Романтический мир трагичен и погружен в самого себя. Таков, например, мир лермонтовских переживаний на Кавказе. Мир Пушкина был иным. Петербург с его обидами и страстями оказался на время просто вычеркнутым. Не случайно за все это время Пушкин не написал ни одного письма, в отличие от дошедших в большом числе писем из Кишиневой и Одесс. Малый мир сузился до семьи Раевских, большой расширился до панорамы Кавказа и Крыма. Семья Раевских переживал один из самых счастливых своих моментов. Прославленный, покрытый ранами генерал Раевский, счастливый отец и обаятельный собеседник, был полон сил и энергии, сыновья, чьи имена в раннем детстве прогремели на всю Россию, готовились к великому будущему. Примечание. Раевский говорил в 1813 году своему адъютанту Батюшкову в ответ на вопрос «Помилуйте ваше высокопревосходительство, не вы ли, взяв за руку детей ваших, и знамя пошли на мост, повторяя вперед, ребята, я и дети мои откроем вам путь ко славе» или что-то тому подобное. Раевский засмеялся. «Я так никогда не говорю витиеват». «Ты сам знаешь. Правда, я был впереди. Солдаты пятились. Я ободрял их. Со мною были адъютанты-ординарцы. По левую сторону всех перебила и переранила. На мне остановилась картечь. Но детей моих не было в эту минуту. Младший сын сбирал в лесу ягоды, он был тогда сущий ребенок, и пуля ему прострелила панталоны. Вот и все тут». Весь анекдот сочинен в Петербурге. Твой приятель, Жуковский, воспел в стихах. Граверы, журналисты, нувеллисты воспользовались удобным случаем, и я пожалован римлянином. И вот как пишется история. Батюшков. Опыты в стихах и прозе. Москва. 1978 год, страница 413-414. Прелестные, хорошо образованные и умные дочери вносили атмосферу романтической женственности. То, что ждало эту семью в будущем, горечь неудавшейся жизни баловня семьи старшего сына Александра, героическая и трагическая судьба Марии Николаевны, смерть самого генерала Раевского – не выпустившего до последней минуты из рук портрета уехавшей за мужем-декабристом в Сибирь дочери, все это и отдаленно не приходило в голову участникам веселой кавалькады. Сейчас здесь господствовала та обстановка семейного счастья и взаимной любви, которой Пушкин, по собственному признанию, никогда не наслаждался и которой он так жаждал душевно. Пушкина приняли в этот круг безоговорочно, как своего, как члена семьи, и вместе с тем, как равного, а не как ребенка. Девочки-дочери были моложе его и тоже рвались чувствовать себя взрослыми барышнями. Да и в самом генерале было много той детской простоты. Сравни характеристику его батюшковым. Раевский очень умен и удивительно искренен даже до ребячества которое бывает в действительно умных людях. Маленький мир Раевских как бы воспроизводил в миниатюре утопию жизни людей, все связи которых покоятся на любви и равенстве. А кругом расстилался другой мир, воинственный, дикий и свободный, вольный мир горцев и столь же вольный мир пограничных казаков. Этот мир знал постоянную войну, но не знал рабства, если смотреть на него сквозь призму политических идей, усвоенных Пушкиным в Лицее и Петербурге. Малый мир привлекал любовью и счастьем, большой, энергией и дикой свободой. Оба очаровывали. В этих условиях романтическая поэзия – изгнанничество, трагического эгоизма, стремление проклясть все окружающее и затвориться в гордых и гигантских образах, обитающих внутри души, не получало опоры в собственном опыте и личных эмоциях поэта. Это привело к тому, что романтическое сознание и романтический индивидуализм отразились в мироощущении Пушкина в значительно смягченной форме на их пути возникли, тормозя их движения, глубоко вошедшие в мысль Пушкина идеи XVIII века, главным образом Руссо, о счастливой жизни в соответствии с природой, о гордой и воинственной свободе, купленной ценой отказа от цивилизации, и о силе чувств простого человека. Преждевременная старость души в этом свете казалась уже не участью гения, а болезнью сына больной цивилизации, болезнью, неизвестной детям природы.